Потом где-то в половине второго прошел в гостиную, чтобы почитать свою новую книгу, на которую возлагал большие надежды. Люблю детективы, где расследуются убийства. Жертву нашли уже на первой странице, в багажнике автомобиля. Звали убитого Джим. Я отложил книгу, взял другую из стопки на кофейном столике и вернулся к креслу. Обложку украшал труп красавицы-блондинки, задушенный ярким широким шелковым поясом, обвивающим шею. Первую жертву звали Долорес. С довольной улыбкой я сел в кресло. Бабушка сидела на диване, что-то вышивала. Вышиванием она увлекалась с детства. Переехав в дом отца и матери, почти 20 лет тому назад она жила по режиму пекаря, ночами вышивая красивейшие композиции. Моя мать и я придерживались такого же распорядка дня и ночи. Вот и учился я дома потому что наша семья бодрствовала ночью и спала днем. В последнее время бабушка в вышивании отдавала предпочтение насекомым. Мне очень нравились ее бабочки и божьи коровки, но я решительно не хотел видеть пауков на чехле моего кресла или таракана на наволочке. В прилегающей к гостиной нише, которую мама приспособила под студию, она работала над портретом лупоглазого бесшерстного кота с ласковой кличкой «Киллер». Поскольку киллер терпеть не мог незнакомцев и не желал покидать родной дом, хозяева снабдили маму фотографиями, с которых она и писала портрет. И хорошо, потому что шипящий, кусающийся и царапающийся киллер мог бы изрядно испортить столь приятный вечер. Гостиная в доме родителей маленькая и отделена от ниши лишь шелковой занавеской. На этот раз мама отдернула занавеску, чтобы приглядывать за мной и в случае возникшей опасности мгновенно прийти на помощь. Примерно сейчас мы все молчали, занятые своими делами. А потом мама нарушила тишину. Иногда я начинаю тревожиться. А не превращаемся ли мы в семейство Адамсов? Примечание. Семейство Адамсов. Персонажа серии комиксов художника Чарльза Адамса, появившейся в журнале «Нью-Йоркер» в 1935 году. Жутковатое, но смешное семейство монстров. Конец примечания. Первые восемь часов первого ужасного дня прошли без происшествий, тихо и спокойно. В четверть девятого утра с бровями, побелевшими от муки, домой вернулся отец. Суфле сегодня получилось ужасное, ничего не мог с ним поделать. Как же я буду рад, когда этот день закончится, и я снова смогу сосредоточиться на готовке. Все вместе мы позавтракали на кухне, и в девять часов... Убрав со стола и помыв посуду, разошлись по спальням и спрятались под одеялами. «Возможно, остальные члены моей семьи не прятались, но я точно спрятался. Я верил в предсказание деда, хотя мне и не хотелось в этом признаваться, а потому с каждой прошедшей минуты нервы у меня натягивались все сильнее». Поскольку спать я ложился в тот час, когда большинство людей начинали рабочий день, мне требовались не только жалюзи, но и тяжелые портьеры, которые отсекали как свет, так и звук. Поэтому в моей комнате было тихо и царила темнота. Пролежав под одеялом несколько минут, я почувствовал неодолимое желание включить лампу на прикроватном столике, хотя с самого детства не боялся темноты. Из ящика прикроватного столика я достал пластиковый чехол в котором хранилась контрамарка в цирк, врученная патрульным Хью Фостером моему отцу более 20 лет тому назад. Бумажный прямоугольник 3х5 дюймов выглядел как только что напечатанный, если не считать полоску сгиба посередине. Отец сложил контрамарку, чтобы она поместилась в бумажнике. На чистой оборотной стороне отец записал пять дат, продиктованных дедушкой Джозефом, лежавшим на смертном одре. Переднюю сторону контрамарки занимали слоны и тигры, окружавшие две печатные строчки. На два лица, черными буквами и бесплатно красными. А по самому низу тянулась еще строчка, которую я прочитал бесчетное количество раз. «Готовьтесь увидеть нечто». В зависимости от настроения, иногда я полагал, что этой надписью зрители готовили к встрече с чем-то удивительным. Но случалось, что я воспринимал эту надпись иначе. Готовьтесь перепугаться до смерти. Вернув контрамарку в ящик, я какое-то время лежал без сна. Думал, мне уже не уснуть. Но заснул. Тремя часами позже сел на кровати, мгновенно проснувшийся, бодрый, дрожащий от страха. Насколько мог помнить, проснулся я не от кошмара. Вроде бы ничего страшного мне не снилось. Тем не менее проснулся с какой-то жуткой мыслью. Она так сжала мне сердце, что я едва мог дышать. Если по жизни меня ждали пять ужасных дней, я, конечно же, не мог умереть в первые из них, но, как очень даже здраво указала бабушка Равена, если бы в тот сентябрьский день я и сохранил жизнь, то мог лишиться конечности, повредить мозг, остаться парализованным. Не мог я исключить из смерти кого-то еще, кого-то из самых близких мне людей, отца, матери, бабушки. И если бы этот день стал ужасным, потому что кто-то из них умер бы болезненной и насильственной смертью, воспоминания которой преследовало бы меня до конца жизни, тогда я предпочел бы умереть сам. Я сидел на краю кровати, радуясь тому, что заснул, оставив лампу зажженной. Мои руки были мокрыми от пота и так дрожали, что я не смог бы ни найти в темноте выключатель, ни нажать на него. Если члены семьи любят друг друга, это счастье. Но чем сильнее мы любим ближайших родственников, тем становимся более уязвимыми перед потерей кого-то из них, горем, одиночеством. Спать я больше не мог, часы показывали половину второго, до полуночи оставалось менее половины суток, каких-то 10 с половиной часов. Но этого времени вполне хватило бы, чтобы оборвать чью-то жизнь, уничтожить мир, отнять надежду. Глава 6. За миллионы лет до появления туристического телеканала, который наверняка бы сообщил о происходящих изменениях, разразившаяся в глубинах земли буря вздыбила поверхность, превратив ее в череду волн, так что путешественнику, оказавшемуся в этом регионе, постоянно приходилось ехать то вверх, то вниз и крайне редко по горизонтали. Вечно зеленые леса, сосны и ели освоили как гребни волн, так и впадины между ними, не только окружив город Сноу-Виллидж, но вольготно себя чувствуя в его пределах. В городе постоянно проживают примерно 14 тысяч человек. Для большинства из них работа так или иначе связана с природой. Курорт Снежный известен на весь мир горнолыжными склонами и высококачественным обслуживанием. Здесь же немало других отелей и возможностей для занятий разными зимними видами спорта. Туристов в Сноу-Виллич приезжает много. С середины октября по март население города возрастает чуть ли не на 60%. Но и с марта по октябрь к нам едут, чтобы отправиться в многодневный поход по окрестностям, спуститься по реке на лодках или плотах. Осень в скалистых горах наступает быстро, но тот сентябрьский день выдался ясным и тихим. Теплый воздух Полное отсутствие ветра, послеполуденный золотой солнечный свет, создающий впечатление, будто Сноу-Виллидж вырезан из янтаря. Поскольку дом моих родителей расположен на окраине, я поехал, а не пошел в центр Сноу-Виллидж, где у меня имелись кое-какие дела.